5 августа 1907 года, 12.35. Санкт-Петербургская губерния, гатчина Большой дворец. Рабочий кабинет канцлера Российской империи. Этот совет проходил в самом узком кругу из всех возможных. Императрица Ольга, ее статсдама и сердечная подруга Дарья Одинцова-Спиридонова, а также канцлер империи Павел Павлович Одинцов, Прочие люди, причастные к тайнам, либо находились в отъезде, либо не имели к обсуждаемому вопросу никакого отношения. А вопросом, вынудившим молодую императрицу искать совета, были внезапные и к тому же совпадающие по времени визиты в Петербург германского кайзера и австро-венгерского наследника престола. Будто обоим этим деятелям, что называется, приспичило. Усаживаясь в кресло, императрица сказала. «Понимаешь, Павел Павлович...» Я была просто в недоумении, когда сначала дядюшка Вилли известил меня телеграммой о своем внезапно прорезавшемся желании поговорить глазу на глаз. А потом подобное сообщение пришло и от наследника Австро-Венгерского престола, печально известного в вашем мире Эрцгерцгой Франции Фердинанда. И оба приезжают 8-го числа, в день начала генерального наступления в Болгарии. Причем австрийский наследник прибывает к нам вместе с супругой и малолетними детьми. «Мы предполагали, что нечто подобное случится после того, как мы покончим с Турцией и развернемся в сторону Европы», — сказал канцлер. «Но деятели, обеспокоенные текущим положением дел, заторопились к нам уже сейчас. Будь это у нас в 21 веке, я бы сказал, что эти двое едут в Россию, чтобы высказать от лица мирового правительства решительные фи, а также потребовать немедленного изменения политики». Но тут, на сто лет раньше, политики еще прекрасно понимают, где расположены буйки, за которые не стоит заплывать. А ваш дядюшка при всех его недостатках – человек абсолютно самостоятельный, не то что наши тамошние политические пигмеи. И не станет выступать от чьего-то коллективного имени. Кроме того, он должен прекрасно понимать, что с момента подписания Брестских соглашений в Европе сложилась новая геополитическая реальность. И с этим необходимо считаться. «Думаю, он это понимает», — сказала Ольга. «И это понимание только добавляет ему решимости переговорить со мною с глазу на глаз, пока Сашка находится на войне. Предыдущая их встреча прошла в обстановке далекой от сердечной теплоты». Стоявшая за креслом императрицы Даре сказала, «Если Кайзер Вильгельм по-прежнему одержим суицидальными желаниями, то я смогу пристрелить его ничуть не хуже, чем Александр Владимирович. Вот только морду я ему набить не смогу. Наше высшее общество такого афронта не поймёт. Канцлер Одинцов усмехнулся и сказал. «Представляю себе заголовки газет. кайзера Германии избили в Гатчицком дворце и выставили вон, будто какого-то забулдыгу». «Прекратите меня смешить!» простонала Ольга, прикрывая рот рукой. Сашка, когда собирался набить дяди его наглую морду, был абсолютно серьезен. И только это спасло нас от дипломатического скандала. Вы же превращаете эту историю в какую-то комедию. «Напротив, мы с Дарьей Михайловной абсолютно серьезны», — сказал канцлер. «На самом деле причина, по которой Кайзер так стремительно собрался в Россию, далека от проявления мазохистских и суицидальных наклонностей». Очевидно, к кайзеру Вильгельму и его ближайшему окружению, в котором пока еще есть умные люди, стал очевиден тот факт, что нынешняя политическая конфигурация в Европе неизбежно грозит Германии полным разгромом, если не после первого листопада, так после трех-четырех лет затяжной войны на истощение. Февральская революция в России была явлением случайным, по большей части спровоцированным безалаберной политикой вашего брата, А вот случившиеся полутора годами позднее события в Германии произошли вполне закономерно. «Погодите, Павел Павлович», — сказала Ольга. «Насколько я помню, германский генштаб и его гений фельдмаршал Шлиффен рассчитывают на то, что грядущая война будет стремительной в духе короля Фридриха Великого и этого вашего, как его там, Гитлера. При таких планах грядущий край Германии как раз-таки не очевиден». «Месяц войны на Западном фронте и последующая затяжная война неограниченной длительности против России», — сказала своей подруге-императрице Дарья Одинцова. «Наши умники из СИБ аккуратно слили своим немецким коллегам некоторые моменты из нашей Великой Отечественной войны. Да и готовимся мы на показ всё к тому же, не к стремительным операциям, которые в два хода выведут нас в дамки, а к ожесточённой многолетней бойне». на естественных оборонительных рубежах. «Второй рейх фатально зависит от импорта продовольствия, и кайзер Вильгельм об этом знают», — сказал канцлер Одинцов. «В отличие от некоторых политиканов, он действительно думает об интересах того народа, который дан ему в кормлении. Там, в нашей истории, после того, как на сторону Антанты перешли Италия и Румыния, второй рейх оказался в блокаде, вызвавший в нем состояние перманентного управляемого голода. И это при том, что в Австрии Венгрии голод был неуправляемым, ибо там не предпринимались меры по беспощадному нормированию всего и вся. Здесь у нас контуры будущего блокадного кольца вокруг центральных держав видны уже сейчас. Румыния сокрушена, Италия изначально находится на нашей стороне, А снабжать Германию продовольствием через страны Скандинавии не дадут англичане, которые сразу могут установить лимиты морской блокады, чего и сколько Швеция и Норвегия могут ввести для собственных нужд, и ни граммам больше. Там, в нашем прошлом, союзные соглашения в Антанте были составлены так, что Британия соблазняла немцев вступить в войну при том, что она сама оставалась бы нейтральной. И только нарушение германской армии нейтралитета Бельгии расставило все точки над «и». «Здесь у нас, благодаря вашему старому учителю, конфигурация будущей схватки настолько вульгарно недвусмысленна, что вашему дядюшке сразу стало очевидно глубина той задницы, в которую он может попасть, если продолжит прежнюю политику». Императрица с недоумением произнесла. «Так я не поняла». «Настаивай именно на таком тексте Брестских соглашений. Вы имели в виду максимальный быстрый разгром Германии или возможность вовсе избежать войны, заранее лишив противника уверенности в своих силах? И зачем же нам тогда готовиться к затяжной войне, которая, скорее всего, теперь никогда и не произойдет?» «Лучше подготовиться к затяжной войне и выиграть ее в два касания, чем наоборот», — сказала Дарья Одинцова. «Можешь поверить в этом мне как специалисту». «Именно так, Ольга», — тихим голосом подтвердил канцлер, — «если бы мы не вели такую бурную подготовку, ваш дядюшка Вилли ни за что не догадался бы, что это мы все всерьез. К тому же мы заранее приняли меры, чтобы с первого до последнего дня войны сохранить транспортные коммуникации с союзниками, а врага загнать в полную блокаду. Хотя я уже говорил, что по-настоящему к затяжной войне нам подготовиться не дадут». «Так неужели всё напрасно?» — спросила императрица Ольга. «И после первых успехов нас всё равно ждёт унылая бойня из вашей истории, огромные жертвы при мизерном результате боевых действий». «Да нет», — отрицательно покачал головой канцлер Одинцов. «О повторении нашей версии Первой мировой войны речи уже не идёт. И конфигурация антигерманского альянса теперь другая. Другие начальные условия боевых действий». и совсем иное состояние нашей армии. Наши командующие знают, чего они хотят и как этого добиться, они как в прошлом варианте великий князь Николай Николаевич, чего похощет княгиня Мария Алексеевна, то есть союзное французское командование. И ваш дядюшка Вилли, почуяв подобное своим нутром, скорее всего, решил пойти на попятный. Так нашей разведке стало известно, что недавно Германия предупредила австро-венгерское командование что отныне поводом для вмешательства Второго Рейха в русско-австрийский конфликт будет только объявление России всеобщей мобилизации или прямое нападение на двуединую монархию. А ведь Бисмарк планировал все совершенно по-другому. А вот этого момента я вовсе не понимаю. Пожала плечами Ольга. Ведь Бисмарк сам предостерегал немцев от конфликтов с Россией. Да, предостерегал, сказал канцлер. Но только это был ранний бисмарк, эпохи становления Германской империи. А соглашение о двойственном союзе составлял уже поздний бисмарк, вывернувший вашему деду руки на Берлинском конгрессе. Империя Гогенцоллернов тогда уже цвела и пахла, претендуя на сольные партии в Европейском оркестре. Политика сдерживания России – штука настолько поганая, что ради нее можно развязывать войны, швырять страны в хаос и смуту, а народы, только что вырвавшиеся с русской помощью из рабства, возвращать обратно в подчинение угнетателям. Имейте в виду, что в глубине души наши нынешние союзники, англичане и французы, таят ту же тухлую идейку о том, что грядущую мировую войну следует использовать для сдерживания России. «Об этом я помню», — кивнула Ольга. «И поэтому не возражаю, когда вы предпринимаете все меры для того, чтобы оставить их в дураках. Но я всё-таки повторю свой вопрос. на которые вы так и не ответили. В грядущей войне вы хотите максимально быстрого разгрома Австро-Венгрии и Германии или же ищите возможности вовсе избежать конфликта? «Принято считать, что избежать общеевропейского конфликта невозможно», задумчиво проговорил канцлер Одинцов. «И главной причиной того называют колониальный передел мира. Мол, страны, опоздавшие к колониальному разделу и оставшиеся без колоний». стремятся исправить это положение. Но, понаблюдав картину своими глазами, я усомнился в истинности этого утверждения. Германия не в состоянии как следует освоить даже те колонии, которые она нахватала из чужих объедков, потому что немцы не желают туда ехать. И в то же время они охотно едут к нам в Россию, селятся среди русских, а их дети и внуки становятся частью русской нации. Идея завоевательного похода на Восток на самом деле бродит в германских головах уже не меньше четверти века. Разгромив Францию, Бисмарк понял, что ничего, кроме устранения конкурента, он с этой войны не получил. Искомое немцами жизненное пространство лежит совсем в другой стороне. И поэтому вслед за политикой сдерживания России, явленной миру на Берлинском Конгрессе, должна была возникнуть политика ее оттеснения. когда немцы и австрийцы, развязав цепь мелких конфликтов, шаг за шагом отодвигали бы Российскую империю вглубь Евразии, оспаривая у нас одну провинцию за другой. Большого медведя можно съесть, только разрезав на маленькие кусочки. Но довольно быстро стало понятно, что никакой серии конфликтов малой интенсивности не получится, а на тотальную войну германское общество согласно не было. И эта идея в немецких головах умерла, или точнее уснула, на целых четверть века. Соглашение о двойственном союзе продолжало оставаться тайным, никто никому им в глаза не тыкал. И даже кайзер Вильгельм, до последнего момента поддерживая отношения с Австрией, искал дружбы с Россией и думал, что все обойдется. Но время шло. Германия быстро разбивалась. Ее население увеличивалось, а промышленная мощь становилась угрожающей для всех ее соседей, в первую очередь для Франции и Великобритании, ну и немного для России. И вот тогда тенденция стала переключаться с ограничения России, больше не искавшей себе удела в Европе, на ограничения Германии, которая выпирала из своих границ как квашня из катки. Итогом таких политических течений стало Брестское соглашение, заковавшие германскую экспансию в железные обручи военного альянса, превосходящего потенциального агрессора по всем параметрам. Невозможность победить в войне — это хороший повод никогда ее не начинать. И именно это понял кайзер Вильгельм, когда засобирался в Россию для приватного разговора. Теперь все будет зависеть от того, что он решит предложить России, и что вы на эти предложения ответите, четко понимая, что в общем и целом Брестские соглашения соответствуют интересам Российской империи. «Хорошо, Павел Павлович», — кивнула императрица Ольга, — «с моим дядей Вилли всё понятно. Приедет, поговорим. Но теперь скажите, какова, по вашему мнению, цель визита наследника Австро-Венгерского престола? Он-то чего к нам прётся?» «Франц Фердинанд совсем не глупый человек», — сказал канцлер Одинцов. И он понимает, что его государство на грани распада, а династия на грани вымирания. Даже его собственные дети уже не Габсбурги, а Гогенберги. Потому что брак софии Хотик признан марганатическим. У него есть план реформирования сего несуразного лоскутного одеяла. Но, по моему мнению, все это благие мечтания. Хотя тут есть что обсуждать. Одно дело, когда развод происходит в ходе грандиозного скандала с дракой ближних и дальних родственников, раздиранием пополам перины и битьем посуды. И совсем другое, когда бывшие супруги делают это мирно и цивилизованно, даже не прибегая к помощи суда, а потом с новыми половинками ходят друг к другу в гости по праздникам. Наблюдал я там у себя, такое у своих знакомых. Одним словом, Австро-Венгрия, как и Германия, тоже не хочет играть в игру тотальная война, потому что для неё это верная гибель. Нынешний австрийский император живёт по принципу: "Дедушка старый, вот помрёт, тогда и делайте, что хотите. А пока я жив, всё будет по старинке". То есть вы считаете, сказал императрица, что старый мизирабль Франц Иосиф понял, что Германии теперь сама по себе, и подослал нам своего племянника? «Чтобы оттянуть решающий конфликт до момента своей смерти?» «Что-то вроде того», — согласился канцлер Одинцов. «Но только если претензии Франции на Эльзас и Лотарингию даже не записаны в Брестские соглашения, так как это оборонительный, а не агрессивный альянс, то право сербской королевы собрать под свой скипетр весь этот страдающий народ с нашей стороны никак не может быть подвержено сомнению». Но вряд ли Франц Фердинанд согласится отдать сербские земли добром. В этом деле стоит только начать, и из Австро-Венгерской империи различные народы побегут, как пациенты из чумного барака». «Возможно, вы и правы», — с лёгким сомнением произнесла императрица. «А возможно, и нет. В любом случае, как мне кажется, на первых порах следует всерьёз разговаривать с Вильгельмом, а в отношении Франца Фердинанда ограничиться культурной программой. От Германии мне ничего не нужно, кроме Вечного мира. Ни Восточной Пруссии, ни Силезии, ни возвращения Франции, Эльзасы и Лотарингии, ни даже извинений за политику Бисмарка, который наколбасил такого, что и на голову не налезет. И если дядя Вилли едет к нам с чем-то вменяемым, а не с очередной завиральной идеей, то мы с ним вполне можем договориться. И вот тогда уже втроём можно будет обсуждать австро-венгерский вопрос. «А если вы, Ольга, с кайзером Вильгельмом не договоритесь, что тогда?» — с интересом спросил канцлер Одинцов. «А вот тогда...» — усмехнулась русская императрица. «Вы с моим Сашкой без малейших колебаний приведёте в действие наш первоначальный план».